После небольшой ссоры жуем свежую кукурузу, чуть-чуть отварить и промаслить немного вдоль всего початка. Заедою мы все, даже дети, наконец замолкаем, не осталось ни зернышка.